Я опять парю чушь, да? Ты не обращай внимания. А знаешь, у меня ноги кривые. Ничего. И еще одна рука короче другой. Меня из-за этого в армию не взяли. Я боялся, что здесь заметят, не заметили пока. Ну и не говори никому. Но тебе-то я должен сказать. Ты все должна обо мне знать. Марин, может, ты сама разденешься? А то у тебя такие пуговицы. Дом такими застегнуть можно. Пуговицы от дома. Какой я болтливый, все говорю, говорю. Вот опять, опять искры. Стоит мне до тебя дотронуться. А что это значит, ты не, не знаешь? Это значит, что мы друг другу не подходим или наоборот? Наверное, наоборот. А ты как думаешь, мы друг другу подходим? Я думаю, да. А то, что я хуже тебя, так это всегда так бывает. Кто-то хуже, кто-то лучше. Главное, чтобы я понимал это. Ой, какие у тебя подушки плохие. Надо написать маме, чтоб прислала подушки. У нас дома они такие мещанские-мещанские. У нас все совсем мещанское. Подушки, варенье, занавески. Вся эта чепуха. Но об этом с мамой нельзя разговаривать. Она обижается. А я такой слабохарактерный, что не могу сказать правды. Человек должен всегда говорить правду, даже маме. Почему ты улыбаешься? Думаешь темно, и я не вижу, что ты улыбаешься. А я вижу. Ты считаешь, что иногда можно лгать? Ой, Марин, чего это я такое говорю? Это со страха, наверное. Марин, ну скажи что-нибудь. Ты же видишь, что я, я совсем Марина, солнышко моё, радость моя, Марина. Да как же это? Ты же со мной, ты же моя. Не утешай меня, это я так. Ты плачешь. Ты из-за меня плачешь. Я не должен был. Марина. Ну и хорошо. Ну и спи. Только, пожалуйста, у меня на плече. Вот так. И спи, и спи. Только я нос почешу, это ничего? А ты спи. Раз ты спишь, значит, ты мне веришь? Ну и спи. Празднование Нового года в общежитии Театрального института шло второй день, и все уже устали. Особенно плохо пришлось Лауре Передреевой, которая несколько переоценила свои возможности. Впрочем, в характере Лауры главной чертой было то, что она очень плохо знала самое себя. Это грех многих людей, но ни у кого он не был выражен столь явственно, как у нее, так как никто не мог похвастать большим разрывом между своей личностью и собственным о ней представлением. Так она оказалась себе натурой нежной, страстной, нервной и возвышенной. То, что не получилось у нее ничего в жизни, то есть любви, и дружбы, уважения окружающих, позволяло ей предполагать в себе непонятую другими тонкость. Она была в свое время прекрасной пионеркой, потом столь же прекрасной комсомолкой. Но почему-то получилось так, что при этом ее никогда никуда не выбирали. а на диспутах и собраниях в школе непременно высмеивали. Она знала и любила литературу, особенно поэзию, но то, что ей нравилось, вызывало у других либо смех, либо раздражение. Мальчики в нее не влюблялись, девочки с ней почти не дружили. Фактически она росла одна и, как многие одинокие люди, жила в придуманном мире. Сама актер, сама зритель. Она часами пела в ванной, читала стихи перед зеркалом и многое с наслаждением плакала ночами. Вообще же была доброй, безоглядной, хорошей девочкой, воспитанной на дурной романтике, поверившей в эту романтику и пытавшейся следовать ее законам и в жизни. Затянувшаяся пустая мечтательность вызывала к жизни бесконечных... Руальдов и Эдвардов. Она строила бесстыдные помещанства и глупости постройки, в которых с наслаждением жила.